Глава 54. 39-й день работы над веществом, расслаивающимся на ядерном уровне и преобразующим свойства бактерии Гоносис, неожиданно привел к положительным результатам. Каждый новый тест показывал успешность моих выводов и подтверждал догадки Макуры и Бонсуфа. Воздействие бактерий на органику оказалось не таким очевидным, как при первом знакомстве с нею. В этой опасной крохи имели скрытые возможности, которые проявлялись при небольшом давлении со стороны, нашим с наставником давлений. Чем больше мы углублялись в работу, тем увереннее становились наши шаги к завершению опыта. Иногда я просыпалась ночью и судорожно записывала в визор приснившиеся формулы и действия с ними. Это было куда лучше, чем видеть во сне люмин или макрон и просыпаться в холодном поту. И с родителями все стало как-то проще. утро я взахлеб рассказывала, каких успехов достигли в лаборатории. И хоть на заднем фоне все время маячили мысли о будущем, я чувствовала себя живой и сильной. Почти как во времена учебы. Когда еще не познакомилась с жестоким миром Хамони. И, конечно, меня не оставляла мысль о полете на Книс. Но наша работа с наставником шла такими бурными темпами, что я не могла подвести его, улетев в самый ответственный момент. Связи с Пауло так и не было. Я не осмелилась заговорить с его родителями о подаче заявки на торги, когда спрашивала, почему нет связи с Паула. Хотя это меня бы успокоило. Возможно. Каели ответила, что он давно вылетел в свободную зону на переговоры, но скоро уже вернется прямо в Кан. Мне оставалось только терпеливо ждать.